Глава 77. «Тебе что-нибудь говорит название Бетааналитикс? – аналитикс спросил Томас. «Говорит, — подтвердила Дебора, — это исследовательская лаборатория во Флориде. Наш музей однажды обращался туда по поводу одного образца из Афин. Какие именно исследования там проводят? Радиоуглеродное определение возраста. что? Значит, в Атанабе пытался определить возраст чего-то. А что означает аббревиатура?» ДНБ или ДНВ? До настоящего времени, сказал Эдуард. Хотя на самом деле это нужно понимать, когда 1950 года. Значит, эти цифры показывают количество лет, отчитанных от 1950 года плюс или минус 75. Отлично, сказал Томас. А теперь послушай вот это. Он взял листок с колонками цифр, но тут у него в кармане завибрировал сотовый телефон. «Подожди», — сказал Найд Дебори, Бори, трубку на стол. «Да», — ответил он по мобильнику, — «это был Джим. Вот она бы везет Коми в своей машине. Вероятно, ему известно, кто она такая». Вскочив с кресла, то Томас двинулся к выбитой входной двери. В этот самый момент она словно из пушки обрушилась на него, попала прямо в лицо и отбросила назад. Мацухаси ворвался в кабинет и накинулся на Томаса. В глубоватом отцвете экрана компьютера сверкнуло лезвие ножа, зажатого в его руке. Мужчины схватились друг с другом, и сотовый телефон выпал из руки Найт. Томас оказался застигнут врасплох. Противник был моложе, сильнее, опытнее и готов к схватке. Найт не устоял бы, даже если бы у Мацухаси не было ножа. Аспирант легко повалил его на пол, уселся верхом, прижал запястье коленом и левой рукой, сжимая в правый нож. У Томаса не осталось ничего, только голос. — Отсухаси! — уже слишком поздно, — произнес он весьма громко, хотя в этом не было необходимости. Бросив взгляд на письменный стол, японец увидел, что трубка снята с аппарата и нажал на рычажки. Затем он подобрал с пола упавший мобильник и убрал его в карман после чего Мацухаси вернулся к телефону на столе и стал набирать номер, не отрывая взгляда от Томаса. — У тебя будут большие неприятности, — чуть неравнодушно произнес он. На это уселся на полу, пытаясь прийти в себя. — У вас тоже. — Сомневаюсь, — усмехнулся Мацухаси. — Я же тебе говорил, что мне все известно. Аспирант застыл, потом положил трубку обратно на аппарат. Разобрать выражение его лица было трудно, но... Под напускной бравадой появилось что-то. — Что именно? — Любопытство, тревога. — Возможно. — Твоему боссу следовало бы хранить бумаги в более надежном месте, — продолжал Томас, ощупывая левые запястья, на которые Мацухасин давил коленом. — Что же тебе известно? — спросил аспирант. — Есть что-нибудь интересное, возможно, я и не передам тебя в руки полиции. — Вот как! В данных обстоятельствах Томас был бы рад если бы просто арестовали за кражу со взломом. Тут было что-то не так. Может быть, Мацухаси действительно ничего не знает? Или хочет выяснить, что ты успел узнать, а уж потом перерезать себе горло? — Я уже сообщил своей знакомой во всем, что здесь обнаружил, — солгал Томас. — Нет, ничего ты ей не сказал, — спокойно ответил Мацухаси. Я точно рассчитал свое появление. Ей известно достаточно, чтобы задать очень неприятные вопросы, — не сдавался Томас. — О чем? — аспирант начал выходить из себя, думая, что Найт ведет какую-то игру. — О результатах радиоуглеродных тестов, — сказал Томас. — Ну и что? — усмехнулся Мацухаси. — Мы постоянно их проводим. — Определяю возраст костей европейцев, — спросил Томас. Он поставил на карту все, у него стиснуло горло, во рту пересохло. — Эти тесты еще не сделаны, — возразил аспирант. — Кость, только что подготовили к отправке в лабораторию, на это потребуется время. — Я имел в виду не те анализы, которые в надо, расскажет прессе. Я говорил о других, которые он уже провел в Тихомолку. О чем ты болтаешь? — Сам посмотри, — сказал Томас. Результаты тестов были получены за десять дней до так называемой находки. Мацухаси молча уставился на него. Присматривая за Найтом одним глазом, он медленно взял с стола бумаги, просмотрел их, помрачнел застыл. Когда аспирант снова поднял взгляд, все его тело сдрожало, искряс нервной энергии. Он был в отчаянии, в панике, но в голосе его прозвучал вызов. Это могут быть результаты каких угодно исследований. Если вы намекаете на подлог, ты и сам знаешь все, правда, — оборвала Томас. Речь идет о двух ящиках древних костей, вывезенных, даже выкраденных из Италии вместе с серебряным крестом. Вот она бы привез их в Японию, но не собирался подбрасывать те, которые не были достаточно древними. Проверка на радиоуглерод быстро раскрыла бы обман, а большинство костей в Фонтанеле относятся к эпохе Возрождения и более позднему времени. Вот она бы пришлось отобрать самые старые фрагменты, переправить их сюда, а затем провести тесты, определить, какие кости являются достаточно древними, чтобы подбросить их в захоронение культуры Куфун. Вот тогда находка будет сенсационной. Кости европейцы на тысячу лет древнее всех тех, что были обнаружены до сих пор. Карьера в Атанабе была бы обеспечена. Мацухаси ничего не говорил, не смотрел на него. Он не отрывал взгляда от листов с цифрами. Его глаза светились безумием. «Достаточно старыми могли быть только кости, имеющие возраст около тысячи лет до настоящего времени», — продолжал Томас. «Именно они были подброшены в гробницу культуры Кофон». Мацухаси по-прежнему не смотрел на него. Он проверял и перепроверял цифры, изучал диаграммы, ища неточности. Теперь о других данных, снова заговорил Томас, кивая на страницы с математическими формулами, результатами в миллиметрах. Это ведь система определения расовой принадлежности на основе измерения костей, да? Аспирант едва заметно кивнул и Найт чуть не пропустил этот факт. Итак, вот она бы выбрал кости, достаточно старые для культуры кофон, заключил Томас. Затем он измерил лицевые кости, чтобы быть уверенными в том, что они принадлежат европейцам, и только после этого закопал их. Этого не может быть, прошептал Мацухаси по-прежнему, не поднимая взгляд. Вот она бы великий человек, он не мог так поступить. Позволь мне позвонить своему другу, сказал Томас, я думаю, моя жена в опасности. Но аспирант, словно не слышал его, продолжая стискивать нож. Машина набрала скорость. «Вы живете вон там?» — спросила Куми, глядя в окно на заросли бамбука, высокого и толстого, как телеграфные столбы. «Да», — коротко ответил Ватанабе. Куми ему не поверила. Все шло так хорошо до телефонного разговора, но затем она почувствовала, как Ватанабе замкнулся в себе. Он не смотрел на нее, односложно отвечал друг на прямые вопросы и не предпринимал никаких попыток обольщения. Надо выбираться из машины.